Никто не желал, чтобы его считали маленьким человеком. И у него всюду появились сторонники. Габриэла сообщила мне, что по мнению ее семьи пьеса должна быть исполнена. Что же это за общество, где писателям не позволяют высказывать свои мысли? Пусть даже пьеса не будет исполняться. Но что могло помешать людям прочесть ее? Вы читали фигора этот вопрос постоянно слышался повсюду. Если вы не читали эту пьесу, если вы немедленно не разрешались похвалами в ее адрес, значит, вы маленький человек. Ведь вот так сказал мудрый Бомарше. Только Екатерина Великая и ее сын, великий князь Павел, решительно встали на сторону Бамарше и выразили свое одобрение по поводу этой пьесы, заявив, поставить ее у себя в России. Но самым главным сторонником пьесы был Арпа. Думаю, ему просто очень хотелось, чтобы мы играли в ней, поэтому он так решительно выступал за ее постановку. Он был такой же легкомысленный, как и я, и даже зашел настолько далеко, что приказал начать репетировать в театре, принадлежавшей королеве маленькие удовольствия. Но мой муж сразу же проявил твердость. Как только начали пребывать зрители, он послал герцога Девельке, чтобы тот запретил представление. Вскоре после этого граф ТВ-3, любовник Габриэлы, заявил, что не видит причины, почему бы не исполнить пьесу частным образом. Он собрал актеров и актрис из французской комедии, и спектакль был поставлен в его замке Женевеюе. Артур тоже приехал туда, чтобы увидеть исполнение этой пьесы. Все присутствующие там заявили, что это настоящий шедевр, и спрашивали, что же будет с французской литературой, если даже самых значительных ее творцов заставляют молчать. Бомарше в самой пьесе высмеял цензуру, при условии, что в своих произведениях я не буду говорить о власти, о религии.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 Луи уже начинал колебаться. А я повторяла ему все аргументы за постановку пьесы, которую только слышала. Вот если изъять несколько наиболее оскорбительных мест... — Возможно, — сказал король. — Мы еще подумаем. Это была уже наполовину победа. Я знала, что скоро его удастся убедить окончательно. И я была права. В апреле 1784 года женитьба Фигора исполнялась в театре французской комедии, и все бросились доставать билеты. Члены знатных семей весь день оставались в театре, чтобы охранять свои места. В течение целого дня возле здания театра сохранялась толпа, и когда двери театра наконец открылись, она повалила внутрь. Люди стояли в проходах между рядами и слушали, слушали очарованные спектаклем. Париж бурно радовался постановке Фигара. Пьесу цитировали по всей стране. Это была победа культуры. Но дворянство не понимало того, что это было еще одним шагом по направлению к гильотине. Я думала, что была права, присоединив свой голос к голосам тех, Кто убеждал короля разрешить постановку пьесы. Я хотела показать, как ценю бы марше, и оказать ему честь, поэтому предложила, чтобы небольшая группа моих друзей исполнила в триануне его пьесу Сирийский цирульник. Самая должна была играть роль Розины В начале августа 1785 года. Пять месяцев спустя после рождения моего обожаемого Луи Шарля я находилась в Трианоне. Я собиралась пробыть там до фестиваля Сен-Луи.